Глава 16. Поцелуй, кажется, длился целый век. А может, краткий миг? Трудно было понять, но закончился, как и обычно, от вежливого покашливания прямо над ухом. Утырок, тебе жить надоело, пришлось оторваться мне от эльфики. «Какого хрена тебе тут нужно?» «Ты же сам его только что позвал», ответила вместо застывшего в нерешительности утырка тырка Яра. «Да?» — удивился я. «Не помню». «Ладно, раз приперся, не уходи, я сейчас...» Я опять повернулся к Яре. «У меня к тебе предложение. Я согласна», быстро ответила принцесса, и мне пришлось ее слегка притормозить. «Погоди с согласием. Это пока не то предложение. Прежде мне со своей предыдущей сужиной надо разобраться». «Я пока тебя приглашаю в клан». Иринка Премудрая, дочь... Как их там? Все время забываю. Впрочем, неважно. Примешь ли ты мое предложение вступить в клан дятлов на должность боевой подруги до тех пор, как смерть не разлучит нас? И не надейся. Я и после смерти от тебя не отстану. Э. Ну ладно, тогда принимай приглашение. Внимание! У вас появился новый член клана, принцесса эльфов, рода Кленовых Листьев, Иринка Премудрая. Отлично! Я быстро повернулся к царствующей паре, следящей за более-менее нормальным приземлением своего флота. Получалось, это у них из рук вон плохо. Корабли врезались друг в друга, разваливаясь на части и бесконтрольно, кусками осыпаясь на землю. Вокруг творился настоящий хаос, но ждать, пока он закончится, было некогда. Монстр начал очухиваться от последней атаки. А это не есть гуд. Яра, я включил общее приглашение. Проследи, чтобы самые сильные ваши воины его приняли. И начни с родителей. Давай пошустрее. У вас на все про всё пара минут». Подтолкнув принцессу в нужном направлении, я схватил Утырка за шхерняк, подтаскивая его поближе к себе и тыкая пальцем на темную массу вдали. «Погнали, доставь меня туда». «Ты что? Это же темные. Нас там убьют сразу». «Несцы! У меня там свои люди. Погнали, нет времени на пререкания Утырок недовольно поджал губы, Но схватил меня за пояс, и через миг мы уже оказались в нужном месте. Маркарис рыкнул, клацнул зубами, чуть не отхватил приличный кусок от моего носа. Пришлось провести сокрушительный апперкот, отправив его в глубокий нокаут. Я тебя предупреждал, котяра блохастая, еще раз на меня рыкнешь усы бантиком завяжу. Пришлось на миг отвлечься, соорудив из жестких усов привлекательное макроме. К этому моменту Остап уже съехал со спины повалившегося с зверя, и обнял меня за плечи. «Пахан, рад тебя видеть. Ты, как всегда, не вовремя. У нас тут и так полная задница, а тут еще ты. монстр близко не подходи, у мракея уже выдохся, от нас на расстоянии толку мало. Я рад тебя видеть. Не переживай, спасу вас, как и всегда. Принимай приглашение в клан и проследи, чтобы все ваши, старше 300 уровня, его тоже приняли. Бывай, нам пора». Миг и мы оказались среди толпы чумазок гномов. Им сегодня досталось больше всех, но, слава богам, с их предводителем мы тоже были знакомы, и их тоже получилось организовать очень быстро. Задание было тем же, и как только я убедился, что они его осознали, мы с Утырком перенеслись дальше. В лагере людей нас встретили не очень радушно. Охрана, окружившая юного императора, уткнула нам в ребра острия бард. Но тихий голос сзади заставил их опустить оружие. Лорд Пахан, у ты до да толи-то нарог, проходите. Пропустите их. Лорд Пахан, мы еще не знакомы, но я много о вас наслышан. Можно сказать, знаком с вами заочно. Я плечом раздвинул ряды стражи, и коротко кивнул стоящему напротив меня пацану. Я тоже о вас наслышан, и в основном хорошее. Надеюсь, слухи обо мне аналогичны. Я бы так не. Впрочем,. Я невежливо перебил императора. «Мне все равно, что там обо мне говорят. Сейчас я единственный, кто может добить это чудовище. Мне нужна ваша небольшая помощь». Я ткнул пальцем в поднимающегося земли титана. Тот выглядел откровенно хреново. Сеть прогрызла, пробуравила, проломила броневые пластины на спине и голове монстра, расчертив его тело частой сетью оплавленных, растрескавшихся рытвин. Половину многострадальных щупалец его башки срезала начисто. От остальных тоже остались только уродливые обрубки. Но, несмотря на тысячи летящих в него со всех сторон стрел, болтов, камней и прочих снарядов, жуткие раны, буквально на глазах, начинали зарастать. Броневые пластины с хрустом сходились, щупальца отрастали, лишившаяся глаза глазница вновь засветилась серо-зеленым пламенем нового буркала. — И помощь действительно небольшая. Вам и вашим лучшим воинам на время необходимо вступить в наш клан. Приглашение я уже выслал. Что скажете? <связывающие> — Скажу, что ваша общеизвестная страсть к бездумному разрушению здесь будет как нельзя кстати. Вы уверены, что сможете справиться и здесь? — Принимайте приглашение и наблюдайте, только поторопитесь. До лимитов в клане осталось всего пара тысяч мест. И действительно, остальные не тормозили, за столь короткое время организовав пополнение наших рядов с умопомрачительной скоростью. Сокланы пребывали сотня за сотней, тысяча за тысячей. У меня даже в глазах стало ребить от многочисленных имен, их званий особенно от уровней, начиная от трехсотых, принадлежащих обычным десятникам и сотникам, и заканчивая шестисотыми и семисотыми уровнями предводителей и императоров. Пожалуй, моя идея вправду может выгореть. Внимание! Лимит набора членов клана Дятлов закончен. 20 тысяч из 20 тысяч. Поздравляем! В вашем клане! Представлены все представители основных рас волшебного мира. Награда за достижение. Лимит количества членов клана увеличен на 10%. Поздравляем! Вы совершили невозможное. Вы собрали в своем клане сильнейших представителей основных рас волшебного мира. Награда. Все основные характеристики членов клана плюс 10. Все клановые бонусы, заклинания, награды усилены на 25%. Внимание! Расширенный лимит набора членов клана Дятлов закончен. «22 тысячи из 22 тысяч?» «Просто великолепно!» А теперь пришел черед того, ради чего все это затевалось. Клановое заклинание, полученное мной от Архимага, сила которого зависит от количества и силы членов клана. Во время первого использования в нем было 8 человек, все до сотого уровня, и результат оказался просто ничтожным. Пришло время проверить его еще раз. «Ну, держись, сука!» Вскричал я, шагнул вперед, выходя из окружения алибарщиков, в патетическом движении воздел руки в направлении врага и активировал заклинание. Ничего не произошло. Вернее, произошло, но не то, чего я ожидал. Перед глазами побежали строчки логов. Внимание! Идет расчет свойств и силы кланового заклинания. Заклинание активизировано лидером клана. Сила заклинания плюс 5%. Свойства рассчитываются из стиля игры лидера клана. Первое призванное существо – молодой гопот. Расчет призываемого существа, исходя из общей силы клана, существо божественного уровня. Самая часто используемая стихия – вода-заморозка. Расчет силы стихии, исходя из общей силы клана, заклинание божественного уровня. Основной поражающий элемент выбран, исходя из слабых защитных сторон данного противника. Сила заклинания рассчитывается К концу полотнища логов Мои воздетые руки слегка затекли, взоры всех окружающих обратились от демагаргона в мою сторону, и взгляды эти были, так скажем, не очень, как на больного головой дальнего родственника. Я сделал вид, что не вижу их, застыв в неестественной позе, попеременно молясь и матеря, на чем свет стоит чертову систему. Не знаю, что из этого сработало, но заклинание, наконец, заработало. Мироздание горестно ухнуло. Небеса над головой монстра умерли, открыв широкий коридор к пространству за пределами планеты. На дневном небе разверзлась огромная воронка, откуда на нас, с черного неба, глянули холодные звезды, а космический холод не зринулся вниз, моментально примораживая шагнувшего в нашу сторону монстра. Превратившаяся в прах Земля окаменела и затем треснула, выпуская наружу гигантского гобота, одного из четырех внеуровневых существ этого мира. Когда-то мы прошли насквозь через его утробу, а теперь Демагаргону предстоит сделать то же самое, только не целиком, а по небольшим кусочкам. Ужасная пасть широко распахнулась и впилась в нижнюю конечность монстра, с хрустом вламывая ее из промёрзшего насквозь тело. И тут же из земли к небесам ударили ослепительные молнии. И они ослеп только благодаря защитным свойствам экипировки, заражённо следя за тем, что происходит перед моими глазами. Молнии били и били, окутывая тело монстра настоящим ослепительным коконом. Голова гобота тоже засветилась. Меж гигантских клыков забегали искры, замелькали молнии. Он изогнулся, силой ударяя в заваливающегося врага, отрывая ему одну из рук. Шаровые молнии потекли из пасти гобота, как яд из пасти гадюки, прожигая в туши титана огромные обгорелые рытвины, с бешеной скоростью заряжая еще незаряженные энергоны. Этот момент я несколько упустил в своих расчетах. И, как показали дальнейшие события, сделал это зря. Энергоны монстра заполнились на 100%. И у него сработала последняя обилка. Внимание! Проклятие! окаменения успешно отражено. Сообщение короткое. Но какой разительный результат оно произвело на поле? Вернее, его произвело не сообщение, а само проклятие. Но от этого результат не изменился. Стоявший до этого над полем боя невероятный гвалт в один миг стих. Ни вопли раненых, ни треска тетев, ни гудения и треска требушетов, ни хлопанья крыльев. Все в один миг застыло, окаменев. Даже призванный гобот, отклонившийся назад для очередного удара, так и застыл ужасающим изваянием. Все застыли, будто каменные изваяния, превратив окружающее в раскопки терракотовой армии в гробницы Цинь-Шихуанди. в всём мире...» Я один остался в живых. «Осторожно!» Вопль с небес заставил меня задрать голову и вовремя. Я еле успел отскочить в сторону, как на это место с хрустом врезалась окаменевшая туша гарпии, разлетаясь на несколько кусков, а вслед за ней на землю обрушился целый град из окаменевших существ. Птицы, гарпии, летуны на вивернах и грифонах. Они с хрустом врезались в землю и на застывших под ними воинов, раскалывая их на части и разбиваясь сами. Несколько сотен иконок в клановых опциях моментально погасли. На остальных шел обратный отчет раз окаменения, длящийся от 3 до 8 часов. Это слишком много, ведь полностью загрузившись энергией, Демогоргон не только пустил волну окаменения, но и открыл портал на свой мертвый континент. Этот портал был бы побольше, чем тот, что мы использовали для переброски лавового элементаля, но у монстра хватило бы и раз в десять меньшего. Без одной ноги и руки он только и мог, что ползти к нему. Время кланового заклинания закончилось, иначе шли оттаивать от неземного холода демогаргон, этим и занялся. Захрустел, завращал шеи, замотал головой, как получивший нокаут боксер, приподнялся, выглядывая дорогу в родные пенаты, и, отродно взыв, заскреб руками по земле, начиная свой путь туда. Долго он не продлится, а я здесь один. А нет, с неба упали не все. Торжан Фенчекрыл, народе более известный как Феня, проклятый дракон, тоже не избежал проклятия, и теперь пикировал вниз, на спину ползущего титана, поливая ее струями огня, я чертыхнулся и рванул вперед. «Феня, козлина ты летающая! Хватит его оттаивать! Рви его когтями! Задержи его хотя бы на минуту, я сейчас!» Кажется, он услышал мой истошный вопль, перестал подогревать сконный льдом члены, и упал вниз, вгрызаясь в неподавливую плоть клыками, отдирая сломанную костяную пластину и впиваясь в мёртвую плоть. Отлично, теперь дело за мной. Правда, козырей в моей колоде почти не осталось, но один еще есть. Надеюсь, он сработает. Внимание! Вы хотите активировать награду за выполнение починкой дегализационной станции? Да, да, давай уже! Внимание! Вы желаете активировать навык «Никто кроме нас?» Описание. «Никто кроме нас». Один раз в семь суток один представитель вашего клана может менять свои основные характеристики и основные характеристики всех противостоящих вам мобов на основные характеристики, присущие закрытому инстанцию. Зеркальный зекурат верховного шамана темных рас Умракея. Да, давай, врубайся! Внимание! Ваши основные характеристики изменены сроком на три часа. Стоило этому произойти... И рядом с ползущим титаном заискрило воздух задрожал, образуя светящуюся рамку широкой двери. Та отъехала в сторону, пропуская в нашу реальность колонну половинчиков. Вперед проскользнуло шесть существ, вооруженных знакомыми бластерами, занимая круговую оборону. Вслед за ними вошла еще одна шестерка, несущая на своих плечах один из коконов, изливающих наружу газ, подходящий для дыхания этих иноплантян. За ними последовала еще целая толпа. Честно говоря, я ожидал их штук 5-6. Но, видимо, мое сообщение о том, что корабль найден, сильно повысил мой авторитет у их начальства, чему я сейчас очень рад. Я закашлялся и ткнул пальцем в нужную сторону. Половинчики обернулись и на миг замерли в недоумении, а затем все ж таки повыхватывали оружие и кинулись в атаку. Вовремя. Титан почти дополз до портала. Единственное, что его удерживало, это Феня, который, рыча, будто бультерьер цепился тому в единственную оставшуюся пятку и со всех сил оттаскиваю его обратно. Вторая нога у Титана еще не отросла, и отпихиваться от надоедливого дракона ему было нечем, ведь оставшиеся три лапщи взяли на себя половинчики. По непонятные светящиеся ядовитым зеленым светом хреновины, они словно блохи заскакали по поверженному телу, отгрызая от него неслабые куски. Зеленые хреновины вгрызались в костяную броню, как горячий нож масла, После чего куски отламывались, падая на землю, где мирно и лежали, светясь наполненными магией энергонами. В отличие от брони, сам демогоргон мирно лежать не стал. Несмотря на то, что такими темпами мы будем его разделывать пару столетий, потеря частей собственного тела ему крайне не нравилось. Он перевернулся на бок и треснул своей покалеченной шестерней по ближайшим противникам. Я уже было почти добежал до него, но тут затормозил, зажмурившись в ожидании что на меня сейчас плеснет жижей, оставшейся от моих временных союзников. Но произошло чудо. Огромное лапище умудрилось промазать, не попав ни по одному из них. Мне даже на миг показалось, что попавших под удар в последний момент выпихнула сторону воздушной волной. Это какое-то защитное поле? Или так действует активированный мной навык, перебросив нас в параллельную вселенную с другой механикой, не позволяющей ему нанести нам вред? Видимо, так. Ну что ж. Это просто имба какая-то, и надо ей воспользоваться на полную». Резкий рывок, удар, и кончик пальца демагаргона отвалился, укоризненно ставив на меня поломанный черный коготь. В ответ монстр сжал оставшиеся пять с половиной пальцев в кулак и со всей дури врезал им меня по макушке. Я даже не дернулся для того, чтобы отскочить. Мне надо было проверить, работает навык или нет, в последний миг только закрыв один глаз и вжав голову в плечи. Второй глаз оставил открытым о чем немедленно и пожалел. Нет, Демогоргон не попал, его кулак пролетел в миллиметре от моего левого плеча, но при ударе поднял такую тучу пыли, что я моментально ослеп и заперхал, как курильщик со столетним стажем. Но главное, я жив. Видимо, до Демогоргона это тоже дошло. Он еще пару раз попытался ударить меня из качечки по его телу половинчиков, а когда это не помогло, начал потеть. Реально. Как можно потеть сквозь ксеную броню, мне непонятно, но это у него получилось. Черная, вязкая, будто начавший плавиться гудрон масса, стала просачиваться наружу, в местах соединения броневых пластин и сквозь мельчайшие трещинки в самой броне, быстро заливая все тело. Половинчики, не захотев оказаться в роли мух, налипших наклейкую клейкую ленту, попрыгали в а монстр, осознав, что это его единственный шанс, принял правильное решение, устремившись к провалу телепорта. Резко дернул ногой и под треск ломаемых драконьих клыков освободил ее, одним рывком продвигаясь вперед сразу на десяток метров. «Куда пополз, фраерок?» — донесся до меня слегка шепелявая вопль Фени. «У меня еще не все клыки кончились. Иди сюда, козли, на Рывок, и монстр сдвинулся на пару шагов назад. Мы тоже не стояли без дела, изо всех сил вгрызаясь в беззащитный бок. Впрочем, он был не настолько беззащитным. Заливавшая его смола просто отлично сдерживала наши удары, не давая как проникнуть лезвиями в вглубь тела, так и не давая выломать из него куски. Еще один рывок и феня отлетел назад со свёрнутой шеей, а Демогоргон изо всех сил, загребая руками, пополз вперед. Раздалось тихое шипение, и защищающий ковчег половинчики начали поливать его лучами из своих бластеров. Те впивались и в смолу, и в броню вызывая на теле ряды микровзрывов. Но монстр перестал обращать внимание на что бы то ни было, только прикрыл голову одной рукой и продолжал продвигаться вперед с такой скоростью, что через пару секунд уже оказался около портала. И тогда вперед вышел старший половинчик, развертывающий на ходу знакомый мне свиток. «Я ног не чувствую!» все так же шепелявя, пожаловался мне Феня. «И крыльев тоже!» «Конечно, не чувствуешь!» Я встал облокотился на его голову, успокаивающе потрепав его по бронированному веку. «У тебя же шея сломана!» «Вот как так? Я ведь еще такой молодой!» — схлипнул он, грустно разжевывая еще одну бутыль с древним гномем Ромом. «Теперь до конца жизни инвалидом лежать. А я ведь так и не узнал ни любви, ни счастья, отцовства. А не поверишь, я весь континент летел, но других драконов так и не нашел. Пытался с феверными пообщаться, но это не то. Дикие совсем, злобные. Древнего языка почти не разумеют. Видимо, так и помру молодым и неженатым. О, ну ты разнюнился. Древний ровно на тебя плохо действует. а, -а, -а. <связь> да еще пару бутылочек, добрый человек. Да ты совсем наклюкался. Ничего с тобой не будет. Я тебе самое сильное лечебное зелье дал. Через полчаса как новенький будешь. Только вот я тебе как друг говорю что ты от проклятия такой уродливый, что тебя никакая дракониха к себе не подпустит. По крайней мере, та, что хоть одного другого дракона до этого в своей жизни видела». Феня только жалобно вздохнул и принялся грустно хрустеть бутылками со спиртным. А я так и застыл, ошарашенный промелькнувшей мыслью. Стараясь не спугнуть ее, я быстро поднялся на ноги и постучал по лбу пригоденевшегося дракона. «Феня, раз-раз, прием!» Не уходи никуда отсюда. Я сейчас быстренько тут метнусь по делам и кое-куда тебя свожу. Куда я могу идти? Я вообще-то парализован и валяюсь. Ну и отлично. Я еще раз отглотнул из начатой бутылки, забросил остатки в раскрытую беззубую пасть и, уже не слушая его, обогнул недвижную, неслабую драконью тушу и бросился к телу демогаргона, Вернее, покусный драконом в стопе монстра. И это все, что от того осталось после применения половинчиком Их фирменной магией шестого уровня. Свиток с армагедцом я узнал с первого же взгляда и, поняв, что собирается сделать чокнутый половинчик, врубил лавкача и помчался от поля боя так, как не бегал еще ни разу в этой жизни. В итоге, когда за спиной вспыхнул ослепительный белый свет, я был уже в паре сотен метров от эпицентра взрыва. Этой форы едва хватило, но после того, как за спиной рвануло и взрывной волной полокло меня по земле, я все же остался жив приземлившись рядом со стонущим феней. Большинству половинчиков и демогаргону повезло меньше. От первых осталась только группа, защищающая ковчег. От второй — пожеванные ступня и указательный палец, направленный в сторону гаснущего портала, и шарообразная идеально гладкая яма диаметром в 300 метров. Пока я пытался отойти от незапланированного полета, оставшиеся в живых половинчики подошли, с третьего раза донесли до меня мысль, что их миссия выполнена, и очень рекомендовали в ближайшее время явиться пред ясные очи их правителя с подробнейшим отчетом о местоположении и состоянии их ненаглядного звездного дома. Я взмахом руки отослал их прочь. Не знаю, было ли это ошеломление, частичная парализация, но при этом взмахе мне удалось отогнуть только один средний палец той самой руки. В любом случае, они исчезли во вспышке портала, а мне пришлось выслушивать заунывное нудение одинокого дракона, Но сейчас нестерпимый жар, идущий от получившейся ямы, спал, и мне предоставилась возможность развея типического монстра. Я, помолщившись, ткнул пальцем в потрескавшуюся пятку, и та рассыпалась невесовым прахом. «Поздравляем! Получено 16.777 энергонов. Телепорт в залу владычицы». Я недоуменно уставился на друзу угольно-черных матовых кристаллов. Что значит телепорт в залу владычицы? Я что, в любой момент смогу телепортироваться туда, куда мне надо, раз и навсегда покончить с этим делом? Ну уж нет. Уж больно все это смахивает на ловушку. Телепорт в залу владычицы, — выглянув из-за моего плеча, прочитал Феня. Может принести двух любых существ, место обитания, мораны, богини смерти и разложения. Ух ты! Интересно. Возьмешь меня с собой? Ни разу не видел ни одной владычицы. «До смерти хочется увидеть хоть одну...» «До смерти» — это правильное слово. «Нет», — я поспешно убрал Друзу в сумку. «Лучше я тебя с другой дамой познакомлю. Пошли, тебе понравится». Я еще раз охватил глазами временно окаменевшее воинство и открыл грузовой портал.